247. Следует отметить, что упражнение перед сном на оживление клеточек тела дало результат. Он выразился в том, что активизировалось даже и тонкое тело. Это позволило сохранить впечатление о тонких встречах в том мире. Упражнение повторить, внимательно отмечая все результаты.